Через несколько минут она уже осматривала место боя. Из-под одного из окружающих детскую площадку зданий на сваях. В момент удара монстр находился спиной к девушке и атаковал в противоположную сторону. Именно это, счастливое для нее и роковое для армейцев обстоятельства спасло Татьяну от ужасной контузии и не исключено, что от последующей мучительной смерти. Самого мутанта, слава богу, видно не было оконное стекла в домах, окружающих игровую площадку, отсутствовали полностью. Все они, разбитые на тысячи мелких, разнобедренных кристалликов, поигрывали проступившими редкими солнечными лучами, напоминая бриллиантовые ковры, застилающие поднежья высоких бетонных зданий. Взвод патруля обнаружился там же, а точнее, он был первым, на что девушка поневоле обратила внимание. Части тел, разорванных на куски бойцов, валялись сплошь, усеивая смазанной густой бордовой кашей двор. Некоторые части угодили в дождевые лужи, которые тоже приобрели коричневый оттенок, из-за чего их не сразу можно было различить, испылающие ярко-алые палитры по-настоящему жуткой картины. Таня не смогла сдержать рвотных позывов, когда взгляд неожиданно выхватил в одну из таких луж фрагмент чьей-то головы. Ее вырвало. Кошмар! Что за чудовищная мощь! Что за сила способна сотворить такое? Сказали бы ей раньше, что подобное возможно даже при помощи технических средств, к примеру, какого-то сверхнового ультра- или инфразвукового оружия, никогда бы не поверила. А уж что на такое способно живое существо, пусть мутировавшее, пусть настоящее чудовище из самых страшных фантазий, все равно трудно представить. Она глубоко вздохнула и с трудом подавляя подступающую горлу тошноту, выдохнула. «Это ничего. Такая реакция может быть у любого», — сказала Флора. «Пока что ты не грохнулась в обморок, значит, ты сильная, и значит, ты сможешь довести дело до конца. Нужного, чтобы то ни стало найти, то зачем мы сюда пришли?» Татьяна осторожно двинулась вдоль детской площадки, старательно обходя бесчисленные ошметки человеческих тел вперемешку перемешку с измазанным в кровавом фарше мусором в избытке, накопившемся здесь за время хаоса. оружие она нашла не сразу». Первый трофей, если уместно его так назвать, валялся возле небольшой карусельки, цвет которой до развернувшегося здесь побоища был светло-зеленый. Теперь же оригинальный окрас едва просматривался лишь в нескольких местах. Приклад помпового ружья, не то тоз, не то сайга, частично был погружен в уже отдававшую коричневизной лужу. Ствол почти весь густо измазан кровавой кашей. Несмотря на острую нужду, Таня его брать побрезговала. Полдня придется с ним возиться, сначала отмывать от крови, потом разбирать и чистить. И пока домой будет нести, уделается вся, как мясник на скотобойне. Да и овчинкой выделки не стоит, дробовик ведь не то оружие для одиночки. Был бы он поменьше в размерах и весом полегче, такой бы взяла. Его можно носить с собой в прозапас, как дополнительный ствол. Мало ли кто на пути встретится, птицы, крысы, против мелких тварей дропили картечь в самый раз». А вот что покрупнее, туда калибр соответствующий нужен. Дробью такую тварь только разозлишь. Ей бы новый автомат, да под патрон 7,62. И калибр убойный, и дальность выше. На худой конец сойдет и 5,45, но именно новый. Это важно. У армейцев должны быть новые стволы. Там все со склада, в масле. Внимательный взгляд девушки вдруг выделил из окружающего кровавого абстракционизма странную, немного не вписывающаяся в общую картину деталь, выталкивая ее из целого облака мыслей, в которые Таня уже погрузилась головой, напрочь забыв забыва бдительности, за что она тут же покрыла себя любимую трехэтажным матом, тем самым почему-то сильно рассмешив ларийку. От края игровой зоны, пересекая ее центр, тянулся ровный, чуть более полуметра в ширину шлейф. Она проследила взглядом его направление. К концу зоны отдыха, Кольцо парапета, огибающее детский городок, вдоль которого по своему обыкновению стояли кованые лавочки, где бдительные родители следили за тем, как развлекается их чада шлейф упирался в невысокий бетонный бруствер и, перевалив через него, все так же ровной, кроваво-грязной полосой огибал жилой дом, уходя за угол здания. «Ну, конечно, ты на тех этаже», — усмехнулась Татьяна. «Где же еще тебе быть?» Тут все случилось именно так, как она думала. Кто-то из солдат по приказу командира обыскивал техэтаж и в одном из темных помещений напоролся на монстра. В любом другом случае крикун бы ни за что не высунулся днем на улицу. Боец, естественно, не успел сделать ни одного выстрела. Одиночных точно слышно не было, он даже пикнуть не успел. Мутанты просыпаются от любого постороннего шума, потому крикун был осведомлен о том, что в его логове появился кто-то лишний прикончил солдата, тварь не позволила себя искать и решила напасть первой. Чем застала патруль, не ожидающий такой встречи, врасплох. На улице завязался неорганизованный бой, в который по ходу пьесы ввязались и бойцы, ведущие поиски в других домах. Они как раз выскочили в последний момент из дальних зданий. И тут же получили касательный ультразвуковой удар. Поэтому их и не разметало на части» но умерли они сразу от разрыва мягких тканей. Расстояние небезопасное. Дальше все пошло по давно отрепетированному сценарию. Крикун, как и всегда, взял приглянувшуюся из дальних жертву и, чтобы не жрать ее под открытым небом, утащил к себе, даже не пытаясь замести за собой следы. Очень надо сказать в его духе. И действительно, на противоположной стороне двора, откуда шел след, подтверждали ее умозаключение – были хорошо видны как минимум два трупа. Она быстрым шагом обогнула детский городок, направляясь к целым погибшим солдатам, разумно полагая, что у них сможет раздобыть себе достойное оружие, не измазанное фаршем из человеческого мозга или еще чем-то подобным. На полностью черный, красивый, вороненый автомат Таня наткнулась едва прошла по выбранному направлению 20 метров. Просеявшая от неподдельного счастья девушка констатировала — что находка является совершенно новым АК-15 с подствольным гранатометом ГП-34, и что больше всего порадовало, вызвав у нее вздох восхищения с телескопическим прикладом, значительно снижающим отдачу при стрельбе, что с калибром 7,62 – просто подарок судьбы. Хозяин АК, по-видимому, и был той самой выбранной жертвой. Хорошо, что автомат так удачно соскользнул с его плеча, или армия сам скинул его в агонии. Когда человек получает касательный ультразвуковой удар, сильная контузия в совокупности с разрывами мягких тканей открывает внутреннее кровотечение, в связи с чем в организме поднимается высокая температура и человек впадает в предсмертную агонию, после чего мучительно умирает. Продолжительность этих мучений может достигать 15, а то и 20 минут, в зависимости от степени повреждений, как и всегда. Она дрожащими руками подняла и осмотрела оружие, Автомат, пахнущий оружейной смазкой, был великолепен. С модифицированным ударно спусковым механизмом, позволяющим вести огонь с отсечкой очереди по три выстрела, режимом одиночного огня и стрельбы очередью. Три режима, если не считать предохранителя, который, как шутил ее отец, как и тормоз, и даже запасное кольцо на парашюте, придумали трусы. Таня эту шутку не воспринимала. Еще на автомате имелся коллиматорный прицел, что в совокупности совсем Навешанным на него тюнингом придавало и без того серьезному оружию солидный статус штурмовой винтовки. В общем-то, именно штурмовой винтовкой эта модификация АК и являлась. С этой целью она и была разработана и принята на вооружение в 2011 году. И, конечно, дополнительные планки Пикатинни с боков по цевью, куда при необходимости можно прицепить тактический фонарь и снизу, где, собственно, и был закреплен ГП-34 – который на данный момент был подготовлен для перезарядки. Граната, которой солдат не успел воспользоваться, валялась тут же, в двух шагах. Из них Тане стрелять не доводилось, но в теории, как это делается, она знала, а практику, можно быть уверенной, долго ждать не придется. Ее еще будет валом. Затем девушка выщелкнула с пари на заводскими стяжками двойной магазин. Коротким взглядом убедившись в подтверждении своей догадки, чтобы запас почти израсходован, загнал рожок на место. После чего не приминуло звонко дернуть непривычно легко поддавшийся затвор, заранее приготовившись ловить патрон, который, согласно здравому смыслу, должен был незамедлительно выскочить из казенника. И выскочил, а Таня ловко его поймала. Другая пуля из магазина благополучно дослалась в патронник. Затвор, лязгнув, вернулся в исходное положение. Она еще раз осмотрела вожделенное оружие, о котором не смела мечтать даже в самых смелых фантазиях. Посмотрела, повздыхала и, повесив себе на плечо, предварительно перевесив свой старенький АКМ, который был заметно тяжелее своего молодого потомка, и всем существом остро почувствовала стремительно возросшую огневую мощь. Это приятное ощущение придало девушке уверенности в себе. «Она соберет здесь все, что будет в силах унести», И ситуация с дефицитом боезапаса больше не будет тяготить ее своей безысходностью. Наконец-то у нее появится возможность ставить перед собой более интересные, амбициозные задачи. Не исключено, что придется сделать здесь небольшой схрон и оставить в нем старичка АКМа совсем ненадолго. К этому автомату у нее особое отношение. Он слишком много раз спасал ей жизнь и появился тогда, когда девушка уже не надеялась выжить. Бросить свой старый затертый автомат Калашникова, с которым она прожила бок о бок целый год, фактически никогда с ним не расставалась. Ставший за долгое время ужасного одиночества и постоянных скитаний в вечном страхе таким близким другом. Чем-то очень родным, можно даже сказать, одушевленным. Таня бы не посмела ни за что на свете. Его можно спрятать где-нибудь неподалеку отсюда и забрать при первом же удобном случае. Если ноша будет слишком велика, Она так и сделает. А потом нужно будет подумать, где выгоднее всего расположить другие схроны, в которых будут припрятаны оружие, патроны, медикаменты для первой медицинской помощи и немного еды. Мало ли что, на убежище может кто-нибудь напасть, и его придется спешно покидать. Возможности захватить с собой все пожитки может и не представиться, и есть риск остаться на улице с пустыми руками, а это равносильно смерти. Она возилась под гонкой ремня под себя. Тот был вытянут почти до максимума, и штурмовик болтался ниже ее бедер. «Должно быть, его хозяин был очень высоким человеком», — подумала девушка, как вдруг ей показалось, что она услышала какой-то странный звук. Этот звук никак не мог происходить ни от трения друг об друга брезентовых лямок и ремней, которыми она была увешана, ни от ее топтания по асфальтовой дорожке, усеянной битыми стеклами, Она вообще не могла воспроизвести его своей вознёй. Татьяна поняла это сразу. Потом замерла, словно влетая в землю статуя, напряжённо вслушиваясь в окружающую тишину. Очень похоже на человеческий голос. Воображение тут же нарисовало ей крадущихся со всех сторон военных с тяжёлыми пулемётами и мухами окружающих двор, беря его в плотное кольцо. Холодные тиски близкого ужаса сжали её горло. «Нужно прятаться...» «Сейчас же!» — взорвался инстинкт самосохранения. Таня недюжинным усилием воли заставила себя остаться на месте, только присела на корточки, поднимая винтовку. Матовый телескопический приклад удобно уперся в плечо. Штурмовик своим сбалансированным весом на пару с устрашающим внешним видом внушал своей новой обладательнице полную уверенность в своей надежности и разрушительных возможностях. Не могли вояки добраться сюда пешком так быстро — Прошло не больше десяти минут с момента атаки мутанта, что они бегом неслись. Почему не на технике? В тишине городских улиц шум автомобильных двигателей слышно отчетливо. Она никак не могла пропустить этот звук, даже с учетом частичной глухоты, вызванной ультразвуковым ударом. Уши хоть и травмированы, но не настолько. А чтобы подобраться скрытно, у армейцев ушло бы не меньше четверти часа. Вскоре все прояснилось. Спустя еще несколько секунд звук повторился, и у девушки отлегло от сердца. Едва слышимый, хриплый стон, несомненно принадлежавший человеку, доносился откуда-то со стороны дальних зданий. Торопливо разобравшись с ремнями, Таня зашагала на звуки. И добравшись до противоположной стороны двора, двинулась вдоль стоявших в плотный ряд четырех хрущевок, время от времени коротко останавливаясь и прислушиваясь до того момента, Пока стон не повторялся, оценивая таким образом, насколько она приблизилась к его источнику. Здесь же, на пешеходной дорожке, по которой двигалась девушка, совсем недалеко друг от друга лежали двое погибших. Их Таня и заметила ранее. Армейцы совершенно точно были мертвы, о чем свидетельствовали скрюченные в предсмертных судорогах страшные, неестественные позы, неподвижные тела. И лопнувшие, вытекшие на их перекошенных, мучительных... В лицах грязные яблоки, в купе застывшей на губах пеной. Обезоружить их Татьяне стоило многого. Она, превозмогая отвращение, стянула с первого бойца автомат, АКС, он же УКОРОТ, и быстрыми движениями обыскала карманы с подсумками на разгрузке. У армейца, помимо УКОРОТа, обнаружились две ручные гранаты ф 1 шесть автоматных магазинов и фальшвейер. У второго тоже был укороченный АКС, но уже в обвесе, С тактической ручкой и лазерным прицелом. Владелец был любителем тюнинга. Видно, что автомат ухоженный. У обоих патрон 5,45. Калибр чуть поменьше, но вовсе не бесполезный. Даже точность у оружия под этот патрон выше. Правда, укороченный ствол разброс увеличивает и в пробиваемости немного уступает. Но в целом штука хорошая, чего не взять. В подсумках к автомату нашлись четыре рожка и одна дымовая шашка малого радиуса. «Тоже возьму», — решила Таня. «Плюшкину все пригодится». Наскоро, побросав все в рюкзак, она вновь двинулась на человеческие стоны и уже через минуту поднималась по подъездной лестнице, где кроме стонов были слышны еще какие-то шевеления. Парень, совсем молодой, в новеньком, красивом камуфляже, пустынный песок нашелся на площадке между вторым и третьим этажами. В роковой момент боец находился в здании, стены которого частично снизили воздействие ультразвука, но, увы, не настолько что после удара солдат не был обречен. Выглядел парень плохо. Глаза наполовину вышли из орбит и походили на вставленные в глазницы шары для гольфа. Паутины лопнувших капилляров почти полностью застилали сетчатку, из-за чего едва угадывались роговицы с неестественно узкими зрачками. Солдат мотал головой и часто хватал ртом воздух, словно вокруг был вакуум иногда с его прерывистым дыханием вырывался хриплый стон он лежал спиной на неудобной лестнице и глядя на него становилось совершенно ясно парень умирает умирать страшно агонизирующий мучительной смертью какую врагу умереть не пожелаешь присев рядом с ним на корточки и сяную перчатку таня прикоснулась к его лбу тот как и предполагалось пылал точно калорифер в ее убежище чудовищная медленно убивающая агония Она неминуемо его прикончит. Не поможет даже своевременное хирургическое вмешательство. Тут все бесполезно. Этот парень сегодня умрет. Может, через час. Может, и через два. «Жалко?» — спросила Флориана. «Не то с издевкой, не то сукоризной». «Жалко?» — призналась Таня. «В твоих силах прекратить это прямо сейчас!» — хрипло процедила Флора. «Как?» Без каких-либо изменений на лице спросила Татьяна, на что сразу услышала ответ. Ты знаешь как. Дальше все сделалось механически. Колебалась она недолго. Руки сами потянулись к боковому карману брюк, извлекая оттуда ампулу с морфием и пятикубовый шприц. Несколько раз, щелкнув по стекляшке ногтем, она сломала головку ампулы и, выбрав шприцом прозрачную жидкость, прямо через одежду глубоко всадила иглу в бедренную мышцу парня, впрыснув в нее весь наркотик без остатка. Использованный шприц Татьяна не выбросила, не взяла его с собой, аккуратно положила на ступеньку рядом с затихающим бойцом. Скрываться теперь ни к чему. Она все равно заберет оружие и боеприпасы у мертвого парня, как забрала все у тех двух солдат на улице. Их сослуживцы очень скоро будут здесь и быстро все поймут. Да и пусть знают, что не все кругом уроды. Иногда и враг может оказаться куда более человечнее, нежели тот, кого ты знаешь не первый год с кем вроде как дружишь и даже куском хлеба с ним делишься. Все в конечном итоге может оказаться совсем не таким, каким ты себе это представлял. Например, узнает Таня раньше, что ей придется обыскивать трупы и забирать их личные вещи, снимая их с мертвых людей. Она бы наверняка осудила такой поступок, она бы назвала это мародерством, будучи полностью уверенной в том, что никогда ничего подобного бы не сделала. Ибо это низость, ибо это аморально. Сейчас же Таня совсем не испытывала укора в совести. Превратившийся в гниющее болото мир из всех своих обитателей сделал в некотором роде мародеров. Сейчас за такое никто никого не осудит. Жизнь теперь диктует простые понятные правила, одно из которых — либо ты мародер, либо ты мертв, или ты раб, или жертва, на выбор, а ты уж сам решай быть тебе мародером или благородным, высоконравственным, но мертвецом. Мертвецом, рабом или жертвой и никем иным, потому что другого не дано. Нельзя быть наполовину злым или наполовину добрым, как нельзя быть чуть-чуть беременной или немного геем. Ты либо делаешь хорошо, либо плохо. И всегда что-то одно, потому что по-другому не выжить. И Таня, Хоть не особо-то держалась за свою жизнь, но не хотела умирать так, как беспомощно хныкающая интеллигентная трусиха от голода или от страха, боясь и носа показать из своего укрытия. К тому же она никого не убивала без надобности. Стрелять в людей за трофеи Татьяна считала неприемлемым. Она просто подбирала то, что плохо лежит. Потому что, если не подберет она, это обязательно сделает кто-то другой, а ей, разумеется, нужнее». Парень перестал двигаться, и лишь равномерно вздымавшаяся грудь свидетельствовала о том, что он еще жив. Девушка потянулась к его автомату. Это был коллаж сотой серии, 1033 если быть точнее. Вообще, вся сотая линейка была ориентирована больше на экспорт. Именно поэтому АК-101 и 102 были разработаны только под патрон НАТО 556 А остальные, от 103-го по 108 выпускались под разные — отечественные и буржузские боеприпасы. С тех пор этот, прославленный на весь мир автомат, постоянно модифицировался, дорабатывался, с каждым десятилетием становясь все более совершеннее, удобнее и надежнее. И перед самым концом света достиг своего апогея, став самым рейтинговым оружием военной промышленности. И вот теперь с хрупкого плеча девушки тянулся широкий ремень, на котором болталось олицетворение пика Ижевского конструкторского бюро «Штурмовая винтовка АК-15». «Мечта детства», — с иронией подумала Татьяна, принимая за подсумки умирающего, где нашла блокнот, пачку Мальбора, зажигалку и солнцезащитные очки, которые она распихала обратно по карманам воина, реквизировав только пару гранат РГД-5 и четыре набитых патронами автоматных рожка. И что порадовало, спаренных, а значит, восемь снаряженных магазинов, по 30 патронов в каждом. Этого хватит надолго. К нижней части бедра молодого армейца была пристегнута коричневая кожаная кобура. — Посмотрим, что тут у тебя. Таня расстегнула ее и достала тяжелый вороненый пистолет. — АПС, — тут же определила она. — Это весьма приятный бонус, к которому прилагались три запасных магазина и, о боже, глушитель. Очень... Очень актуальная вещь. Таня, будучи дочерью военного, с детства неравнодушной к огнестрельному оружию, пострелять довелась немало. И когда у отца в части начиналась утилизация просроченного боезапаса с армейских складов, она тут как тут. Могла долбить со всех стволов весь день. И пока патроны не кончатся, за уши не оттащишь. С чего только ей не приходилось стрелять. С Абакана, Грозы, Вала, свд со всех модификаций Калашникова и даже его пулеметной версии, пистолет-пулемет «Бизон», автомат Никонова АН-94, если быть точным, и много еще чего. Вот только с пистолетами на стрельбище всегда было негусто густо. И у Тани вышло попалить только из ПМа, то есть пистолет Макарова, и немного из ТТ. А вот Стечкин всегда почему-то обходил ее стороной, Хоть она и просила и отца, и его сослуживцев, чтобы обязательно ее позвали и дали ей попробовать хотя бы пару раз выстрелить из этого редкого оружия, о котором она столько слышала, но даже никогда не держала его в руках. И вот теперь держит. И даже может пострелять. Но такого жгучего желания, как раньше, такого спортивного азарта, Татьяна уже не испытывала. Радость, охватившая ее в момент находки столь ценной вещи, внезапно померкла и на душе снова стало грустно. У нее всегда портилось настроение, когда она предавалась воспоминаниям о жизни до начала хаоса. Какая же это была счастливая безмятежная жизнь! Так забавно было вести огонь из настоящего боевого оружия настоящими пулями по условным тактическим рубежам на стрельбище, по нарисованным на бумаге человеческим трафаретам, которые совсем тогда не представлялись живыми людьми, в которых порой приходилось стрелять теперь. И оказалось, что это вовсе не так забавно, как думалось раньше. Оказалось, что стрелять в таких же, как и ты, живых людей на самом деле очень нелегко. Все думали, что если грянет апокалипсис, будет весело, а получилось не очень. Как же это вышло, что все так схлопнулось? И кто же это похлопотал? Неужели не было другого пути? Неужели людям нужно было смести себя с лица земли? Таня не могла понять смысл происходящего, сколько бы ни размышляла, как бы ни билась над этими вопросами. И ведь не глупая же, так во всяком случае она считала. К тому же образованная, факультет философии все-таки. Не доучилась, конечно, из-за конца света, но второй курс закончила и пофилософствовать может, когда захочет, по праву компетентного в таких вопросах человека. И на самом деле образование, пусть и не оконченное, здорово ей помогало, особенно теперь, когда на многие вещи приходилось смотреть философски. Ей не приходилось привыкать, а привыкать к плохому, как известно, получается не так легко, как к хорошему. Полностью разоружив умирающего солдата, она напоследок коротко взглянула на него, мысленно пожелав воину доброго пути, и быстро спустившись по лестнице, вышла из подъезда. Рев дизелей армейских машин, спешащих к месту событий, разнесся по улицам, едва она покинула жилой комплекс – Дальше девушка без происшествий перемахнула через Покровский тракт и через четверть часа оставила ДСК далеко позади себя».